Глава пятое. Витарю. Давайте же, генерал. Все собрались в зале для совещаний. Помощник неслышно удалился, и Михаил Чернигов позволил себе скривиться от отвращения. Эти люди были ему в данный момент неприятны. Стиснув пухлые пальцы в кулак, генерал тяжело оперся именно на толстую старешницу и с кряхтением поднялся со своего места. Он еще не был стар. Наоборот. В свои шестьдесят с небольшим Чернигов ощущал в себе мощь и желание повелевать. Его карьера с юности складывалась необыкновенно удачной, и в этом была огромная заслуга его отца, тоже русского генерала из кагуры спецслужб, который крепко держал в своих картистых лапах все вопросы, связанные с добычей природных ресурсов и их перепродажей. А потому не было ничего удивительного в том, что отец сначала отправил еще совсем юного Михаила в особую военную академию. а по ее окончании позаботился о том, чтобы сын занял хорошую должность в одном из силовых министерств. Там он быстро получил несколько внеочередных званий, обзавелся нужными связями и был переведен куратором сначала в банк, а потом в одну из военных госкорпораций. Надо заметить, что Чернигов-младший всегда выгодно отличался на фоне других сынков. У него был острый ум, честолюбивая амбиция и хорошие организаторские способности – наследованный от отца. Военную карьеру он быстро сменил на более доходную карьеру чиновника управленца и, вероятно, вскоре пополнил бы очередной список молодых миллионеров, сколотивших огромное состояние еще до 35 лет. Но тут случился потоп. Отец Михаила первым сообразил, какие преимущества дает его сыну положение вице-президента аэрокосмической корпорации. Он приложил немалые усилия не только для того, чтобы корпорация первой получила подряды на строительство летающих кораблей нового типа, но и лично позаботился о том, чтобы сын всего через полгода возглавил компанию взамен неожиданно покончившего с собой от депрессии руководителя. Этот рискованный шаг в итоге стоил ему не только карьеры в собственном ведомстве, но и жизни. В условиях разваливающихся государств соратники по силовому министерству. принялись рвать на куски бывшую госсобственность и, конечно, не смогли простить такой прыти и прозрелевости в коммерческих вопросах. Отец Чернигова был убит, но это уже не имело никакого значения, ведь его сын к тому моменту во всю барахтел, казавшаяся бескрайним синее небо на огромной флагманской суперяхте управляя одной из первых воздушных флотилий, а потом полностью исчезла суша, а вместе с ней рухнули земные законы и порядки. Наступила эра дирижаблей и паровых машин, борьбы за не многочисленные оставшиеся ресурсы и первые дикие войны, прозванные так за то, что в них человечество потеряло последние остатки гуманизма. Раньше многие десятилетия страны жили в ожидании третьей мировой войны и каждый готовился к ней по-своему: ракеты, танки, самолеты, роботы, что только не породил человеческий мозг своим желанием и склонностью к самоуничтожению. Все это было способно уничтожить землю по несколько сотен раз, но ничего из этого не потребовалось. Природа просто смыла со своей поверхности весь этот арсенал, затопив его многокилометровой толщей воды. В ходе диких войн человечество было вынуждено вернуться к абортажным грюкам, топорам и саблям, потому что все остальное грозило уничтожением как своего, так и вражеского флота. Дикие воины вернули людей к первобытному состоянию, когда исход в битве решало физическая сила, отличная от воли, коварство и хитрость. Впрочем, в небе нашлось место и для всех остальных пороков человечества. По прошествии первых трех лет стало ясно, что речь идет о полном вымирании людей как вида. Однако остановиться уже было невозможно. Страх, ожесточение и всепоглощающая ненависть завладели душами выживших. Даже те, кто ранее придерживался мирных взглядов на жизнь, ощутив голод и испытав на себе смерть близких, брались за оружие. Пиратами были все. Кто-то нападал на соседа в одиночку, а кто-то сбиваясь в очередную флотилию очередного безумного вожака. Люди перестали дорожить своими жизнями, сознавая, что запасы топлива для дирижаблей конечны. продовольствия на исходе, а шансов на спасение попросту нет. И пусть это было всего лишь огоньи, но смысла в тихом угасании не было. Гораздо предпочтительнее казалось погибнуть в каком-нибудь бессмысленном бою, лишь бы не видеть закат эры людей, навсегда потерявших свою планету. Чудо пришло, откуда его никто не ждал. Крохотному поселению людей на Луне удалось совершить революционный прорыв в технологиях. итогом которого стало появление тройпл двигателей, способных удерживать на лету многотонные конструкции, уголь, газ и другие источники энергии в мик стали ненужными. человечество получило не только возможность остановить войну за ресурсы, оно получило второй шанс и надежду на выживание. экстравагантный ученый-правитель Луны, прозванный в народе Железным Королем за свой бронированный экзоскелет и металлические доспехи, сумел остановить кровопролитие. выйдя на контакт с представителями промышленных корпораций. Обеспечив их частью своих технологий, он потребовал взамен навести порядок и установить жесткую дисциплину среди остатков человечества. Михаил Чернигов, к тому моменту снискавший славу одного из наиболее удачливых полководцев, был в числе тех, кто первым согласился встать под знамена Риплхорна. Его организаторские способности и житейская мудрость, которую он приобрел за время руководства боевыми действиями, обеспечили ему место в совете управляющих различными корпорациями, позже известным как альянс. Он руководил строительством одной из первых платформ, отвечал за восстановление уцелевших во время потопа буровых вышек, налаживал производство новых типов судов в собственных верфях. Двадцать лет непрерывной работы принесли свои плоды, и сейчас он по праву был лучшим среди других корпораций. Именно корпорации теперь представляли государственную власть. И Чернигуву приходилось решать многие военно-политические и экономические вопросы Мидгарда. Корпорация еще не управляла всем миром, но однозначно была близка к этому. Ее военная мощь и технический потенциал в купе с выросшим за это время новым поколением жителей Мидгарда были способны дать отпор любым пиратским флотилиям, все еще периодически появляющимся из туманных регионов. Находясь в возрасте своего отца, Никогда направившего его по правильной траектории, он отчетливо осознавал, что прожил свою жизнь достойно, успешно, ярко, и ему можно было лишь позавидовать. Но было одно, но, которое не давало ему покоя. Он все еще зависел от лунной базы. Трипл двигателей работали исключительно хорошо, и каждое новое поколение кораблей убедительно доказывало это. Вот только для своей работы. им требовались особые энергетические ячейки – гиперкубы, которые производились по секретной технологии исключительно на лунной базе и передавались в руки корпорации в ограниченном количестве и под строгим учетом особого лунного департамента. Жителям Мидгарда, вне зависимости от статуса, доступ на Луну был категорически запрещен. Ни сам Чернигов, ни кто-то из его людей никогда не был в Витариуме, закрытой столицей лунного государства, и никогда не встречались с Триплхорном. Его приказы доставляли шаттлы, приходившие на платформы по строгому расписанию. Они привозили гиперкубы и другие технологии, а взамен забирали различные ресурсы, которые еще можно было добывать на Земле. О жизни на Луне и ее правителе ходило множество легенд. Но правды не знал никто. Ровно как никто не знал, чем именно занимались в Медгарде сотрудники Лунного департамента. Михаил Чернигов годами собирал крупицы информации о Витариуме, и мозаика, которая у него складывалась, нравилась ему все меньше и меньше. Но главное, ему категорически не нравилось, что его собственная жизнь, ровно как и жизни каждого из тех, кто был вынужден обитать в атмосфере планеты, зависели от гиперкубов. Трипл Хорн никогда не угрожал им, в этом попросту не было нужды. Поставляя гиперкубы на платформы, он буквально держал за горло все человечество. Каждая платформа Альянса была у него на поводке, и поводок этот был очень коротким. Распахнув двери энергичным толчком, Чернигов вошел в зал и хмуро оглядел вскочивших по стойке смирно высших офицеров, одетых в серую униформу Альянса. «Товарищ генерал, по вашему указанию, отставить!» Рявкнул глава корпорации, не желая тратить свое время на выслушивание пустых докладов. Он обвел присутствующих тяжелым взглядом и угрожающе спокойно произнес «Кто-нибудь из вас в состоянии объяснить мне, что происходит?» В зале воцарилась гробовая тишина, потому что каждый, несмотря на высокий статус, был слишком хорошо знаком с крутым нравом Чернигова. Казалось, в его присутствии люди попросту переставали дышать. «Хорошо», медленно сказал генерал. «Тогда я вам на всякий случай поясню, что меня беспокоит. Тон Чернингова был настолько спокойным, что по коже пробежали мурашки. Таким спокойствием отличаются львы, когда неспеша приближается к загнанной и беспомощной антилопе. Он был настолько холоднокровно равнодушен к собравшимся, что было ясно, что на месте разодранный на куски антилопы сегодня может оказаться любой из них, или даже все сразу. Итак. Сначала возникает проблема у наших ловучих вышек. При этом мне говорят, что их просто кто-то отрезал. Вот только не совсем ясно, кто именно. Потом пропадает один из наших грузовиков тяжеловесов. Да не просто транспортник, а Антей. Чернигов потряс пальцем в воздухе и принялся расхаживать по кабинету. И до сих пор. Никто не знает, где он. Теперь, спустя всего несколько дней, также бесследно исчезает наш суперсекретный прототип миротворца, первого собственного корабля, способного выходить в космос и долететь до Луны. И мне говорят, что он, возможно, утонул в ходе неудачных летных испытаний. При этом обследование платформы Саровак показывает, что это вовсе не был несчастный случай. Там был настоящий бой, бой, мать вашу, понимаете это? Не по ножовщи на дикорей, не перестрелка пьяных пиратов, а бой такой огневой интенсивности, что после него часть Саровака вообще обрушилась в океан. И это по-вашему нормально? Разведка докладывает, что местные даяки видели там и наш спецназ, и какие-то неопознанные корабли, которые его атаковали, и даже людей в форме лунного департамента. Но откуда рыбакам и банам знать, в какой форме ходит лунный департамент? Не выдержав напряжения, заметил один из заместителей. Он попробовал вяло улыбнуться и, пожав плечами, развел руками в стороны, словно прося поддержки у товарищей и пытаясь перевести диалог в шутку. Молчать, заявил генерал. Это ваши люди, скорее всего, не знают, чем тут занимаются селениты, верно? А эти рыбаки, как вы и сволели назвать малайские племена, между прочим, не только смогли построить одну из самых удивительных продовольственных колоний и кормят половину Мидгарда, но и наловчились справляться по сути голыми руками с морскими мутантами. Да еще и жилище своя не защищает получше, чем вы охраняете собственность корпораций. Мне что, их нанять для охраны наших кораблей вместо вас? С взглядом генерала уперся прямо в рожу заместителя и тот буквально поперхнулся своей улыбкой. Его лицо стало серым, а затем залилось пленцовой краской. Схватившись за сердце, он начал медленно оседать на пол, пытаясь ухватиться потными ладонями за массивную столешницу. В полной тишине он хрипя рухнул на пол, но никто из присутствующих даже не шевельнулся, чтобы прийти ему на помощь. Власть Чернигова была настолько велика, что без его приказа даже солнце не могло вставать по утрам. Твердой походкой генерал обогнул стол, переступил тело лежащего и прошел вдоль ряда серых мундиров. Он внимательно всматривался в глаза каждого, словно заглядывая внутрь их душ и решая про себя, не стоит ли досрочно отправить какие-то из них на небо. Затем, заложив руки за спину, он вернулся на свое место. Найдите мне миротворец, и если о его существовании прознает хоть один витрианец, он не договорил, повисев у груза в воздухе. Затем развернулся и вышел из зала. Помощник проворно закрыл за ним двери и только тут в комнате послышался дружный выдох. Олег и Арун сидели напротив девушки за небольшим круглым столом на камбузе миротворца. Стол был рассчитан на восьмерых человек и делился на четыре равных сектора. Каждому из которых соответствовал закругленный уютный двухместный диванчик. Сверху с потолка над столом выступала небольшая башня, утыканная по периметру монохромными дисплеями внутренней коммуникационной сети, динамиками, разноцветными индикаторами раннего оповещения и щелями воздухоочистительной системы. Для удобства перемещения в невесомости стены камбуза были обиты мягкими панелями с небольшими полированными дугами рукоходов. В потолочные и напольные лампы были расположены абсолютно симметрично, создавая приятную для глаза слегка приглушенную подсветку теплового спектра. Итак, хмуро произнес Буйко, искоса поглядывая на Орона, который с явным удовольствием попивал какой-то ароматный напиток из позаимствованной им в кухонном автомате шестиугольной банки. Еще раз, расскажи нам, почему мы должны взять тебя на борт и лететь черт знает куда по твоей просьбе. Потому что жители Нептида удивлены тому, что наверху сохранилась жизнь ничуть не меньше, чем вы, увидев наши тоннели. Но при чем тут Луна? Олег искренне не улавливал ход мыслей незнакомки, при том, что мой дядя утверждает, будто бы внешний мир управляется военной хунтой во главе с Тираном, живущим на Луне. Якобы он хранит это в тайне, потому что придерживается принципа, пока мы не знаем о них, они не знают о нас. Он считает, что как только тиран узнает о выживших в подводном государстве, он отдаст приказы захватить Тьюб. Будет жестокая война, в которой всех нептунийцев ждет смерть или рабство. В этом случае единственный способ получить преимущество – нанести превентивный удар. Это он так сказал? Нет, это я так считаю. Разве это не очевидно? Если канцлер вынесет подобный вопрос на обсуждение, то совет безусловно поддержит его. У нас мощная армия, но должен быть и другой путь. Можно ведь и договориться о кооперации. Нептида обладает огромными возможностями по добыче земных ресурсов. Таких возможностей больше ни у кого нет. И ты хочешь стать шпионкой в нашем мире? Алекс кривился при этой мысли. С чего вообще ваш канцлер будет слушать девчонку? Потому что Он ее дядя. Вмешался Рон и шумно высысовав остатки напитки из банки, поставил ее на стол. Я за. Олику удивленно посмотрел на напарника и помотал головой. Поди, каприетель, ты знаешь ее пять минут и уже готов променять родину за красивые глаза? Это он так учится делать комплименты. Рон не извиняясь улыбнулся девушке. Не обращай внимания. Знаешь, их в армии не учат манерам и светским беседам, но мы и работаем над этим. Я вообще-то здесь сижу и все слышу. Так я для тебя и говорю.、А、Рум повернулся к коллегу. Да разве еще не понял, что наше вторжение и последующая торпедная атака Ямагутти, мягко говоря, обострили ситуацию. Поэтому мысль показать Джей наш мир, а заодно побывать на Луне, мне не кажется криминальной. Пусть она все увидит своими глазами и расскажет дяде. «Что здесь такого?» «Ей он поверит больше, чем нам с тобой». «Она представитель потенциального противника». Олег ткнул пальцем в сторону Джейн. «И мы не знаем, правду ли она нам рассказала». «Так давай узнаем эту правду, Олег». «Про своих ты и так все знаешь. А вот что этот лунный тиран затевает в своем Витариуме, не знает никто из нас. И насколько я понимаю, миротворец на сегодняшний день». «Единственный корабль, способный долететь до Луны. Сделаем пару кругов в небе и назад. Тебе разве не интересно посмотреть, что там происходит? Если селениты и вправду затевают что-то нехорошее против землян, то уж лучше будет предупредить всех заранее. Разве нет? Или ты боишься, что не справишься с кораблем в космосе? Если так, давай я сяду за штурвал». Ронни с улыбкой поднялся из-за стола и сделал вид, что направляется к выходу из столовой. «Не смей!» Что ты говоришь? Не смеи прикасаться к штурвалу моего корабля. Ты хотел сказать нашего корабля. Рона остановился и в полоборота вопросительно посмотрел на Олега. Тот стиснул зубы, едва заметно кивнул и сжал кулаки. Улыбнувшись, Роня вновь направился к кухонному автомату. Ну а поскольку мы пришли к некоему соглашению, то я предлагаю всем слегка перекусить перед полетом. Тут-то, надеюсь, ни у кого возражений не будет. Когда корабль выскочил в атмосферу Земли, Джейн было буквально не оторвать от иллюминаторов в рубке. Рожденная под водой, никогда не видевшая планету снаружи, девушка с каким-то восторженным чувством впилась взглядом в проплывающие за окном облака. «Мы не сможем показать тебе платформы», – тихо произнёс Ронни, стоя рядом с ней. «По некоторым причинам мы тут сейчас и сами нежелательные гости. Но это временно». «Вы угнали этот корабль?» «Нет, вовсе нет». А Рон сделал удивлённые глаза. «Олег – настоящий боевой пилот корпорации, у него есть форма и всё такое». «А ты?» Девушка мягко улыбнулась, на секунду оторвав взгляд от окна. «А что я? Я тоже сейчас на задании». Мы тут все, знаешь ли, не последние люди. Ух ты ж, синее небо! Ронни не смог удержаться от восхищенного возгласа, когда за окном вновь появилось солнце. Олег демонстративно не выражал никаких эмоций и сосредоточенно ввел корабль по заранее составленному им курсу, таким образом, чтобы не попасть на локаторы ни одной из станций корпорации. Ярко-оранжевый диск переливался огненным маревом, Ослепительная зоря и облака сверху. Они проплывали под кораблем, словно кусочки нежнейшей ваты, очерченные золотой каймой и сияющие белизной своих округлых вершин. Да чего же красиво! — шепотом произнесла Джейн, радостно сжимая рукой ладонь Рони. Ага. Только и сумел сказать тот в ответ. В этот миг ему вдруг сделалось очень тепло и он почувствовал на своей коже жар. Вот только он не мог понять причин этого. То ли солнце так непривычно пригрело его своими лучами, то ли близость молодой девушки пробуждала в нем какие-то древние инстинкты. «Хм-хм!» <кхем> Сухо кашлянул Олег, пытаясь ненавязчиво разрушить складывающуюся рядом с ними романтическую идиллию. «Вам бы лучше обоим сесть на свои места. Мы только что вошли в стратосферу, и я вижу, что температура за бортом начинает расти». Скоро она достигнет нуля градусов Цельсия, а значит мы пройдем азоновый слой и выйдем в зону мезосфера, где мне придётся закрыть экраны ультрафиолетовыми фильтрами. Кроме того, здесь возможны появления метеоритов, так что вам бы лучше пристегнуться. Ты так много знаешь, Аннаби, произнесла Джейн и послушно села в кресло. При этих словах Олег искоса посмотрел на Рони. но тот лишь лукаво подмигнул ему в ответ, словно не желая комментировать комплимент со стороны девушки. Миротворец стремительно набирал высоту, и Арун следил за показаниями альпинетра. Вот они прошли отметку в сто километров, и Снуфер с удивлением уставился на черноту, плотно окутывающий крохотный темно-синий шарик, окаймленный тонкой полоской ярко-голубого свечения. Белые борозды плотных облаков пролегали снизу. опоясывая планету вытянутой дугой и устремляясь за закругленную линию горизонта. В некоторых местах облака превращались в огромные кольца, и Ронни догадался, что, вероятно, это были спирали штормов из области Зафума. Ярко-голубые вспышки сменялись сиреневыми пятнами молний и вспыхивали в самых неожиданных местах. Впрочем, его внимание почти сразу переключилось на другое явление. «Олег, что это за вспышки прямо по курсу?» Арну указал рукой на ярко-зеленые всполохи, которые словно змеи широкими волнами перекатывались по поверхности планеты, будто густой зеленый туман они поднимались вертикальными столбиками в черноту, приобретая сверху темно-коричневую окраску и растворяясь в бездне. Это было похоже на огонь, только странного колдовского цвета. Думаю, что это полярное сияние. Голос пилота был ровным и сосредоточенным. Я никогда не видел его прежде. Но знаешь, что солнечный ветер может столкиваться с верхними слоями атмосферы, и тогда атомы кислорода и азота могут воспламеняться. Я поднимусь на всякий случай повыше. Мы не сгорим? Вряд ли. Я полагаю, что корпус мертвортаца должен хорошо нас защищать не только от высоких температур, но и от космической радиации. Да и потом огонь у полярного сияния не совсем настоящий. Это ведь просто кванты света, на вроде. ионизированной плазмы, которую мы используем для гиперпрыжка. Ладно, готовьтесь. К чему? Не понял его Рони. Сейчас я разгоню миротворца до первой космической скорости и мы выйдем на орбиту Земли, сделаем пару витков и потом полетим дальше. Так, а готовиться так к чему? Ответ пришел неожиданно. Сначала Арун ощутил небывалую легкость во всем теле, а затем вдруг заметил, как мимо него по салону медленно проплывают перчатки Джейн, которые та сняла и положила на свободное кресло. Поймав их, Ронни радостно улыбнулся. Он вдруг резко рванул пряжку своего ремня и, оттолкнувшись ногами от пола рубки, взмыл в воздух. Вероятно, он не рассчитал силой своего толчка, потому что его тело моментально пролетело по салону, ударилось головой на мягкий потолок и тут же, повинуясь рефлекторному защитному движению рукой, полетела в другой конец рубки. «Прекрати валять дурака!» — крикнул Бойко. Хотя и знал, что остановить восторг дикаря теперь вряд ли удастся. Рун кувыркался в воздухе, принимал разные позы и корчил рожи, пролетая над Олегом и Джейн. Он весело хохотал, перелетая из угла в угол, быстро обучаясь нехитрым премудростям передвижения в невесомости. Будучи снуфером — Ронни много раз бывал под водой, и ему нравилось это чувство свободного полета, когда можно было парить, словно птица в небе. Правда, там он еще мог использовать собственное дыхание для управления глубиной. А здесь это все работало немного иначе, но все равно было здорово. Джейн весело рассмеялась, наблюдая за тем, как Арун сел на потолке по-турецки и сделал вид, что уснул вверх ногами. «Ронни, прекрати!» — снова крикнул пилот. но когда это не возымело никакого результата, плавно повернул рычаг искусственной гравитации на одно деление. Почувствив неладное, Арун раскрыл глаза, но избежать столкновения с полом это не помогло. Свалившись вниз, он потерял ушибленное место и обиженно посмотрел сначала на Олега, а потом и на Джейн. Зачем-то включил эту штуку. Весь кайф обломал. Затем что рубка не место для акробатических фокусов. Он всегда такой строгий. Потешливо пожаловался Арун, шепотом обращаясь к Джей. Просто зануда. Сейчас мы перейдем на параболическую орбиту, а с нее перескочим на селеноцентрическую. Мы должны быть предельно внимательны. Ты хоть знаешь о том, что притяжение Луны, в отличие от земного, неравномерно? В каком смысле? В прямом. Это выяснили еще почти двести лет назад, но так и не смогли объяснить. Под поверхностью Луны есть масконы, так называемые места концентрации массы. Эти масконы, словно пятна, покрывают всю поверхность, сильно искажая гравитацию и не позволяя заранее рассчитать лунную орбиту. Это значит, что мне придется ее периодически подправлять вручную, а летающий клоун над головой этому не способствует. Ясно? Понял. Уныло отозвался Арун, усаживаясь в свое кресло и демонстративно застегивая ремень. Когда вместо поверхности синего шара в иллюминаторах осталась лишь чернота космоса, Руну стало немного грустно. Впрочем, вид сотен крохотных белых точек, рассеянных по всему небосводу, тоже оказывал на него магическое действие. Звезды. Он читал про них в книгах, хотя никогда не видел прежде. Говорят, раньше люди могли смотреть на них каждую ночь. Как же должно быть, они были счастливы. Поднимаешь лицо кверху, А там сотни серебристых искорок, которые слегка помигивают тебе, маня своей непостижимой красотой и тайнами. Вглядываясь в скопление белых звездочек, Ронни обратил внимание, что одна из них была чуть крупнее остальных и плавно увеличивалась в размерах. Сперва появившаяся как булавочная головка, она теперь была уже с ноготь на мизинце. Серовато овал шарика имел неровную форму, из-за того, что его нижняя левая часть была скрыта в призрачной тени. Крупные серые пятна покрывали поверхность Луны, делая ее похожей на кусок мертвого камня. Кое-где были четко видны светлые полосы, расходящиеся лучами от кратеров, чьи воронки самого разного размера покрывали собой всю поверхность этой сделанной словно из муки спутницы планеты. Но, впрочем, жизнь здесь все же была. По мере приближения к Луне, Она уже не казалась крохотным каменным шариком, а быстро росла в размерах, занимая собой половину носового эллиминатора рубки. На поверхности ярко блеснула каплеобразная голубая сфера, и Олег уверенно направил корабль в ее сторону. Расположенная в самом центре крупного темного пятна неровной формы сфера переливалась яркими огнями, и у Оруна перехватило дыхание от того, насколько красивым было это зрелище. Ну вот. И витарюм. Почему-то хмуро произнес Буйко, поглядывая на показания различных приборов на панели. Его взгляд пробежался по закрепленной на торпеде деревянной табличке манжута, и он украдкой прикоснулся пальцами к своему амулету. Ты можешь пролететь ниже, спросила его Джейн, внимательно оглядываясь сферическую поверхность огромного купола, который состоял из множества радужных прозрачных ячеек. и чем-то неуловимо напоминал собой крыло стрекозы. «Не думаю, что это хорошая идея», — отозвался пилот. «Олег, но、ну、мы ведь здесь ради этого», — поддержал девушку Ронни. «С такой высоты всё выглядит достаточно мирным, но, честно говоря, я попросту ничего не могу разглядеть отсюда». «Ну, чёрт с вами». Корабль снизился, — пролетел над городом и, заложив крутой вираж, развернулся одновременно, снижая высоту еще больше. «Похоже на какой-то гигантский оазис, расположенный в центре Москона», — заметил Ронни. «Вон там виднеются голубые и зеленые пятна, а здесь я вижу какие-то дороги, идущие от купола в разные стороны. А эти блестящие кубики, наверное, что-то на вроде заводов. Видишь, между ними проложены какие-то трубы. И вон там что-то наподобие ангаров». А за ними огромные кучи переработанного грунта. Наверное, они там добывают что-то. Я вижу какие-то шахты. И вон там что-то наподобие светящихся шляпок грибов. А это что такое? – спросила Джейн, указывая рукой на несколько серебристых точек, взмывших с поверхности и теперь отчетливо видневшихся на фоне черного неба. Как красиво! А это наше наказание за излишнее любопытство. «Всем немедленно пристегнуться!» «Олег, что это?» Тревожно переспросил Арун, напряженно вглядываясь в приближающиеся объекты, которые теперь походили на светлые черточки, окруженные по периметру крохотными лепестками. «Это лунные истребители! Они вылетели на перехват!» Словно подтверждая слова пилота, под потолком взмыла корабельная сирена, предупреждая о предстоящем столкновении с выпущенной торпедой. Первая же атака лунных истребителей наглядно продемонстрировала несостоятельность идеи Джейн о том, что селениты настроены мирно. Звено из пяти кораблей пронеслось мимо миротворца на огромной скорости, и каждый из кораблей произвел прицельный залп в сторону судна «Землян». Олег включил силовые поля, но не был уверен, что они в состоянии защитить обшивку корабля от пробоя. Судно ощутимо тряхнуло, когда поток раскаленной плазмы ударил в левый борт, и освещение в рубке на миг померкло. «Они что, с ума сошли?» – прокричал Ронни. «Мы же ничего им не сделали!» «А ты думал, что во владении Железного Короля можно явиться вот так просто, без приглашения?» Олег резко потянул штурвал на себя, задирая нос корабля и уходя от очередного залпа. Воевать в космосе ему еще не доводилось, и приходилось быстро учиться на ходу. Заложив неимоверный вираж... Он нажал клавишу запуска гиперпрыжка Судно дернулось Но дальше ничего не произошло «Какого черта?» В бешенстве проорал пилот «Похоже, они перебили питающий кабель» «И что это значит?» Ронни с тревогой следил за быстрыми движениями рук Капрала Который одновременно пытался ввести в компьютер новый курс И проводил диагностику бортовой системы «Это значит, что нам конец!» Раздраженно буркнул под нос пилот «Я не могу запустить силовую установку. А значит, и не смогу разогнать корабль, чтобы убраться с этой чертовой орбиты. О, синее небо, только не это!» Олег попытался подключить военный автопилот, но система неумолимо реагировала противным коротким зумом на каждую попытку запустить его. Коротко посмотрев на Аруна, Олег скривился и помотал головой. «Не думал, что когда-нибудь скажу это, но, похоже, тебе придется на время взять штурвал на себя». Мне нужно добежать до машинного отделения и кое-что проверить на месте. Не проблема, отозвался Дикарь. Как раз таки огромная проблема. Миротворец сейчас движется с постоянной скоростью, которую я не могу ни увеличить, ни снизить. Грубо говоря, мы можем лишь поворачивать вправо и влево. В таком состоянии мы как мишень в тире. Предсказать траекторию, которая не представляет ни малейшего труда. В общем. Постарайся продержаться хотя бы пару минут, пока я меняю чип управления двигателями. Хорошо. Рони слегка потерл ладони друг о друга и плюнув на них растер с лёгким. Затем спокойно положил руки на второй штурвал и плавно покачал его туда-сюда. Корабль тут же винул в сторону. Я ровно еще Тима обжаловал спинку кресла. О, это шустрая машинка. Ты раньше управлял такими? Тихо спросила Джейн с тревогой, наблюдая за его действиями. Я-то, да я всю жизнь провел на корабле. Ох, ты же! Арон буквально всем корпусом качнулся в сторону, пытаясь увернуться от очередного залпа. Каким-то чудом корабль проскочил мимо светящихся звездок фланга, и сверху пронзительно запищала еще какая-то сирена. Радостно улыбнувшись, Арон смахнул выступивший под залп и тут же совершил сумасшедший нарогный с одновременным вращением корпуса. Угненные вспышки возникали со всех сторон. Электроника миротворца жалобно сигналила десятками разнотвёртных огоньков, а Рум продолжал вытворять самые немыслимые фигуры, невозможные с точки зрения обыкновенного пилота. Где-то громыхнул взрыв, и корпус корабля вновь содрогнулся. Свет окончательно погас, и в наступившей темноте было отчётливо видно, как диск серебристой поверхности Луны исчез с экранов, уступив место черноте космоса. А затем вдруг показалось нечто странное. Сначала это было похоже на газовое облако, но потом оно стало быстро увеличиваться в размерах, превращаясь в огромную кучу камней, летающих на окололунной орбите. Рон заметил, что истребители слегка приотстали и решительно направил миротворцев в самый центр скопления астероидов. Что ты задумал, Рони? Джейн испуганно смотрела на то, как огромные каменные глыбы на высокой скорости приближались к кабине. В действительности астероиды, собранные сиренитами в разных уголках Солнечной системы, медленно дрейфовали, ожидая своего часа для отправки на поверхность, в то время как Миротворец несся прямо на них. Мы не проскочим между ними. Проскочим. Арун уже вошел в Раш, с удовольствием отмечая, что точки истребителей на радаре. не решается приблизиться к скоплению метеоритов. Внезапно мимо корабля пролетел еще один залп слонных истребителей. А Руна вернулся от него и проводил яркую вспышку взглядом, злорадно улыбаясь и радуя своей удаче. Через секунду заряд плазмы впечатался в один из ближайших астероидов, и тот разлетелся на тысячи осколков, словно шрапнель, прорезая пространство космоса. «Твою мать!» — заорал Ронни, изо всех сил крутя штурвал во все стороны. Он надеялся увернуться хотя бы от больших осколков, не обращая внимания на сутки Милки, которые тут же забарабанили по обшивке корабля и вращая ее в ешетон. Грохот от десятков ударов, гулка разлетался по рубке миротворца, и Арун иступленно заорал, изо всех сил вытягивая штурвал на себя и стараясь уклониться от столкновения с огромной черной глыбой, которая возникла словно из ниоткуда и теперь стремительно неслась прямо на корабль. Ее острые коричневато-серые грани тускло отливали призрачным лунным светом, отраженным со стороны Селены. Темные выщербины на поверхности делали астероид похожим на гигантский кусок сыра с дырками, и казалось, что в этих норах вполне могут обитать страшные космические твари. Глыба медленно вращалась вокруг своей оси, и столкновение было неизбежно. Арун уже вытянул максимум из возможной ситуации, отведя корабль от центра каменной картофелины в сторону, но маршрутный компьютер недвусмысленно рисовал на экране кроваво-красную картину предстоящего столкновения. Миротворец должен был вонзиться прямо в заостренный шпиль, расположенный на одном из полюсов астероида. Ронни виновата посмотрел в сторону Джейн, но в следующую секунду в кресло пилота рухнул Олег Бойко, который нажал гашетку и метким выстрелом разнес каменный шпиль на молекулы. Пропоров корпусом облако каменной пыли, он пронесся между нескольких широких черных глыб и, оказавшись в центре скопления астероидов, резко остановил корабль. В оглушительной тишине было едва слышно, как где-то под полом работают двигатели корабля. Слегка подправив траекторию, Олег отключил их, предоставив кораблю возможность дрейфовать вместе с космическим мусором. Ты починил систему управления. Тихо спросил Аруну, устало глядя на раскрасневшееся лицо пилота Да, но с такими повреждениями от осколков мы вряд ли улетим далеко До земли нам точно не добраться И что нам делать? Надо осмотреть корабль снаружи, а там видно будет И как ты хочешь сделать это в открытом космосе? Никак Нам придется сесть на Луну Под ногами что-то неприятно хрустело и поскрипывало. Рони с трудом согнул ногу в толстом скафандре и неумело плюхнулся на колени. Зачеркнув перчаткой серебристый грунт, он поднял ладонь к визору и всмотрелся. Похоже на странную смесь песка, пыли и битого стекла, сказал он в микрофон, не обращаясь никому конкретно. Это называется реголит, отозвался в наушники голос Олега. который уже взбирался на хвостовой обтекатель миротворца и внимательно осматривал повреждения корпуса. — Будь с ним осторожнее, острые частички могут изрезать твой скафандр, и тогда ты умрёшь. Ронни выпрямился и с интересом посмотрел на множество отпечатков своих ног. Они были очень чёткими, словно серый песок, по которому они ходили, был мокрым. Олег сказал, что это было из-за высокой наэлектризованности. И действительно. Стоило как следует топнуть ногой по этому странныму грунту, как он тут же поднимался небольшими облочками вверх и моментально наровил прилипнуть к скафандру. На долгом и тут? Спросила Джейн высоко подпрыгивая из-за низкой гравитации и которую уже далеко ушагала в сторону неровного хребта на краю кратера, в который Олег сумел посадить свой миротворец. Трудно сказать. На первый взгляд все выглядит лучше, чем я опасался, но кое-что придется все равно заменить. То есть у нас есть несколько часов? А к чему это ты клонишь? Олика оторвался от осмотра обгоревшего блока управления хвостовыми стабилизаторами и кинул взгляд в сторону темной горы, где, по его мнению, сейчас должна была находиться Джейн. Ее фигурка в светлом облегающем скафандре появилась на самой вершине и замерла, всматриваясь вдаль. Такие истребители, которые чуть не порвали нас в клочья, а я вот не прочь прогуляться. Отозвался в наушниках голос Рона. Насколько я вижу, до границы купола отсюда километров десять. К ремонту корабля ты нас все равно не подпустишь. А с такой гравитацией мы налегке доберемся туда буквально за час. Мы поднимемся вон на тот холм к северо-западу отсюда и просто посмотрим сверху на Витариум, а потом вернемся и все тебе расскажем, считая, что мы твои разведчики. А? Что скажешь, Кап? Скажу, что это очень бредовая идея. Ну, значит, договорились. Фигурка Руны появилась рядом с Джейн, и Олег увидел, как они оба радостно помахали ему рукой с вершины. Мы вернемся назад часа через два-три, как раз к обеду, и полностью доверяем тебе починку корабля. Буйка что-то неразборчиво буркнула в рацию, но это не имело значения. Олег знал, что Рони был его вечным проклятием и полным антиподом. Никакого порядка, никакой дисциплины, никакой осторожности и продуманного плана. С ним и раньше-то было не совладать, а уж в компании с Джейн и говорить нечего. Девчонка была таким же сорванцом, как и сам Арон, и шансов вразумить их не было. Усюж лучше топует двадцать километров пешком туда и обратно, чем маются ерундой на корабле. Олег искренне считал, что такая прогулка их здорово утомит и измотает. А значит, и особого вреда от нее быть не должно. До Витариума они вряд ли доберутся пешком. Зато он сможет спокойно поработать в тишине. С этими мыслями Олег включил газовый резак и приступил к вскрытию пробитого элемента обшивки. Вблизи защитный купол оказался еще более грандиозным сооружением. Его поверхность была выполнена из незнакомого материала, который казался прозрачным и чем-то напоминал пленку мыльного пузыря. Шестиугольные суты переливались радужным рисунком, и в местах их стыков виднелись тончайшие ярко-голубые линии силового поля. То, что Джейн и Рони наблюдали снаружи, поражало их своей красотой. Это были ярко-зеленые газоны, покрытые сочной травой. и окаймленный белым матовым бордюром, словно отлитым из какого-то полимера. Джейн, родившаяся в глубинах Нептиды, никогда не видела траву, а Рон сталкивался с ней исключительно на Сараваке, и поэтому не было ничего удивительного в том, что они оба замерли, рассматривая эту сказочную картину. Сверху над полями виднелось небо, самое настоящее синего-голубое небо с легкой дымкой кучевых облаков поверху. После унылой серой картины мертвых лунных пейзажей такое буйство красок просто ошеломляло. Зачарованно глядя сквозь купол на эту идиллию, Арон решил подойти ближе. Он ни в коем случае не намеревался испытать купол на прочность или прикасаться к нему, а просто захотел стать еще чуть ближе к тому пейзажу, что на земле было увидеть совершенно невозможно. Сделав шаг вперед, он с наслаждением посмотрел вдаль, и в ту же секунду произошло немыслимое. Силовое поле мгновенное пришло в движение, словно оно было живым существом и каким-то непостижимым образом накрыло собой стоящих людей. Рон даже попятился было назад, но натолкнулся спиной на Джейн, и они оба упали на землю. Устремив свои взоры наверх, они с удивлением увидели, что купол накрыл их собой, и теперь над их головами также располагались переливающиеся шестигранные соты. Это как этап? только и смог растерянно произнести Арун. «Мы же ничего не нажимали, ни к чему не прикасались, верно? Как он так переместился-то? Наверное, в этой штуке есть какие-то датчики, распознающие людей, автоматически берущие их под защиту. То есть, это что-то на вроде шлюза, а входишь и выходишь где угодно?» Арун все еще озирался по сторонам, пытаясь найти подвох. Он никогда в жизни не видел, чтобы стена вела себя словно капля воды и перемещалась, руководствуясь своей внутренней логикой. Ну так или иначе, а мы внутри. Джейн отстегнула шлем скафандра и сняла его с головы, положив на газон. Втянув ноздрями сладковато-пряный запах травы, она прикрыла глаза от удовольствия. Круто, правда? Рон тоже снял свой шлем. но на всякий случай держал его под мышкой, искоса поглядывая то на радужную стену за своей спиной, то в сторону казавшихся бескрайними зеленых болей. На всякий случай он поднялся на ноги и отошел на несколько шагов вглубь виторьума. Не знаю, как ты к этому отнесешься, но я хочу осмотреть город. Девушка пристально взглянула на него снизу вверх, а затем тоже встала. Внутри нее боролись осторожность и любопытство, но в реальности она уже определилась со своим выбором. Вместо слов она нажала пару кнопок на скафандре, быстро сбросив его на землю. Ронни проделал аналогичную манипуляцию со своим. «Давай оставим в скафандре возле этого ограждения. Я предлагаю пройти по дороге вглубь до волн тех белых конструкций. Мне кажется, это какие-то технические сооружения, и людей там быть не должно». «Зато оттуда будет лучше видно долину». «Согласна». Они аккуратно сложили свою одежду в тени невысокого бордюра и отправились по дороге. Идти без скафандров было гораздо удобнее, хотя Ронни сразу отметил, что сила притяжения здесь была совершенно другой. Она была существенно меньше земной, но всё же больше, чем снаружи купола. По идеально гладкой дороге они добрались до странного сооружения – назначение которого было трудно понять с первого взгляда. Высокие белые стены кольцом возвышались над зеленой гладью и поднимались метров на двадцать вверх. Позади стен виднелись огромные светлые столбы, четырехгранные снизу и плавно переходящие в идеальные цилиндры наверху. Они оканчивались странными поворотными башнями, на которых под углом были расположены неизвестные технические устройства, которые с равной степенью могли быть антеннами. сковыми установками для противоракетной обороны или инженерными сооружениями, взаимодействующими с куполом. Сбоку виднелся длинный наклонный трап с широкими ступенями, и Рони решил подняться по нему. Мне кажется, Элеони строит все свои сооружения из какого-то пластичного материала, спросила Джейн, проводя ладонью по гладким белоснежным перилам лестницы. Думаю, ты права. Возможно, они используют местный песок для этого. Реголит? Да. Ну, как мы у себя отливаем всякие штуки из металла. Они, наверное, научились плавить этот самый реголит и возводить из него конструкции любой степени сложности. Но каких же размеров тогда должны быть машины для этого? Девушка указала рукой на открывающуюся их взору картину. Сверху они четко увидели огромное плоское строение в форме какого-то цветка. с семиконечными лепестками под углом в тридцать градусов и загнутыми к верху. Снизу эти лепестки представляли собой тысячи крохотных вертикальных пластин, сквозь которые воздух засасывался внутрь и выходил с другой стороны. Наверху виднелись искрящиеся голубые оптикатели и пучки горизонтальных антенн. Это было поразительно, но никаких стыков или признаков блочного строительства здесь не наблюдалось. Казалось, все эти исполинские сооружения и вправду были отлиты целиком из какого-то пластичного и одновременно твердого материала. Устойчивого к любым воздействиям. «Ронни, посмотри туда!» Джейн указала рукой на огромный канал, прорытый в лунном грунте. Он был наполнен прозрачной пресной водой, которая медленно струилась между низких берегов, покрытых густой и сочной растительностью. Вдоль всего канала по обеим его сторонам были видны Странные вертикальные сооружения огромной высоты и внешне абсолютно одинаковые. Они представляли собой вытянутые прямоугольники из того же белоснежного материала. Однако торцы, выходившие к каналу, были облицованы ярко-оранжевыми плитками с небольшой темно-красной каймой. Каждый прямоугольник представлял собой секцию, нижняя часть которой утопала в зелени, а наверху были видны десятки крохотных квадратных окошек, за которыми, впрочем, никого не было видно. Между секциями попеременно были расположены наклонные ярусы, часть из которых была густо засажена деревьями, в то время как в других располагались какие-то серебристые установки с голубой подсветкой. Из них вниз не свергались водопады, чьи серебристые брызги разлетались во все стороны, создавая завесу приятной прохлады и орошая зелень внизу. Излишки воды собирались в большие выпуклые полусферы, расположенные в какой-то геометрической последовательности. а затем, очевидно, перенаправлялись в канал. «Я даже не могу себе представить, как такое можно было придумать», зачарованно произнесла Джей. «И уж совсем не говорю про то, как такое можно было создать». «Меня, честно говоря, гораздо больше заботит, где все люди. Ведь очевидно же, что это жилые корпуса, в которых должны быть тысячи жителей». «Сейчас все на слиянии. Вдруг прозвучал незнакомый голос, и Ронни резко обернулся. Перед ним стоял пожилой мужчина в светлой униформе. Он был худощавого телосложения с короткой стрижкой, темными раскосыми глазами и глубокими морщинами на лице. Он приветливо улыбался, а в его руках не было ничего даже отдаленно напоминающего оружия. Мужчина, мягко ступая по траве, подошел ближе. «Вы ведь с земли, верно?» Он указал рукой в сторону Джейн. «Я по одежде догадался. В старые времена это называлось юбкой, а верхняя часть, кажется, называлась блузка». Он опять заулыбался, словно на миг погрузившись в воспоминания. «Я так давно не произносил эти слова. Здесь так никто не одевается». «Кто ты?» – настороженно спросил Ронни, рефлекторно смещаясь вправо, чтобы прикрыть с собой Джейн. «Я Джонг. Это китайское имя. И я, друг, я помогу вам». «Ты из ядра?» «Почему-то в лоб», — спросил Ронни первое, что пришло ему на ум. «С-с-с-с». Китаец приложил палец к губам. «Об этом нельзя говорить вслух. Пойдемте за мной, и я дам вам кое-что из одежды, чтобы вы...» Не так выделялись. А потом я отвечу на ваши вопросы. У вас ведь много вопросов, верно?